Глава тридцать первая В спальне горел ночник, освещая бежевую кровать мягкими бликами. Из ванной доносились звуки льющейся воды – единственный признак жизни в пустынной комнате. Скрипнула дверь, и Алена вошла в спальню, растирая белоснежным полотенцем мокрые волосы. Шелковый халат лип к коже, заставляя неприятно южиться. А ворсистый ковер колол голые ступни, вызывая желание забраться на постель с ногами. Но ее не заболтали эти ощущения. Она переживала по другому поводу. Пухлые губы упрямо поджатые, между бровей залегла складка, а глаза, в которых обычно лучилась улыбка, были полны задумчивой напряженности. Алена прошла к туалетному столику и села на банкетку, откладывая мокрые полотенца в сторону. Машенально потянула за гобаночки с кремом и, подцепив его на палец, начала наносить на лицо, легонько похлопывая кожу. Взгляд скользнул по этикетке, и она чертехнулась: это же дневной. Банка со стуком опустилась на столешницу, и одновременно с этим из ванны вышел Слава. Всё в порядке. Он легко улавливал любые изменения в её настроении. И даже сейчас в полумраке спальни разглядел досаду в её глазах. Не совсем. Алёна поймала отражение любимого мужчины в зеркале, и её голос смягчился. Я волнуюсь за них. Наблюдала, как Слава медленно пересёк комнату и остановился за её спиной, в одном лишь полотенце, низко сидящем на бёдрах. Да, возраст наложил на её жениха свой отпечаток. Но в свои сорок пять он по-прежнему оставался видным мужчина с подтянутой фигурой и выразительными чертами лица. Они были очень похожи с Андреем. Эта мысль кольнула в мозгу Алёны уже не впервые. Но она и без этого прекрасно понимала, почему дочь любит Андрея. В том, что она действительно любит, не было сомнений. А если бы они были, то развеялись бы после сегодняшнего разговора в гостиной? Я поговорила с ней, как-то и просила. Алена прикрыла глаза, когда сильные руки опустились на ее плечи и развели ворот халата в стороны, оголяя линию до кольта. Слава начал медленно и методично разминать хрупкие плечи возлюбленной, так же, как и она, напряженно хмурясь. Она его любит. Правда любит. Я никогда не видела, чтобы она так яростно защищала свои чувства к парню. Замолчала, когда Слава надавил на чувствительную точку на тонкой шее. Ирвана выдохнула, беззвучно пастаная от блаженства. Я должен был убедиться, прежде чем решаться на такой серьёзный шаг. Слава продолжал массировать затёкшие мышцы, бездумно глядя в пространство. Андрей тоже никогда раньше не обсуждал со мной планы касательно своей личной жизни. И когда утром, встретив меня на кухне, заговорил о желании жениться на Свете, я был поражён. Он так и сказал, что хочет жениться. Алёна резко развернулась и ошарашенно затихла, глядя в глаза любимому. Сказал, что любит Свету и хочет сделать ей предложение. А я дурак завёлся, не успев его нормально выслушать. Он виновато потупился, отводя взгляд в сторону. Стоило быть с ним помягче. Легкий укор в ее мелодичном голосе заставил Арлова старшего поморщиться. Я был идиотом, соглашаясь на сделку с Димой, но в тот момент я видел только, как сын меняет девушек как перчатки, и признаться волновался, сможет ли он ступить низко. Глупо с моей стороны. Ты не виноват. ты желала ему добра. Алёна поднялась и, скользнув руками по мощному торсу, прильнула к сильной груди любимого. И теперь твой долг доказать ему, что счастье сына для тебя важнее сделки. Слава прикрыл глаза и кивнул, озвучивая то, что мучило его с самого утра. Я поступил недальновидно, решаясь на такой шаг. Если Дима примет отказ жениться на его дочери в штыки, то ты лишишься своего состояния. Алена отстранилась и заглянула в глаза своему будущему мужу. Тебе сорок пять, а ты все еще не понял, что по-настоящему важно. Я боюсь потерять тебя. Руки на тонкой талии сжались, и Слава опустил взгляд, признавая поражение. Мне плевать на деньги. Я смогу снова их заработать, но если я потеряю тебя. Но почему ты решил, что потеряешь меня? Коснулась она его щеки ладонью и заглянула в синий омут красивых глаз. Ты же знаешь, я люблю тебя не за счёт в банке. Ты достойна самого лучшего. Слава. От чего достойны наши дети? Он молча сглотнул и кивнул. До сих пор гадаю, чем я так приглянулся Богу, что он подарил мне тебя. Склонился он к её губам и коснулся в глубоком, до дрожи поцелуе. Ты теперь моя жизнь. А ты моя. Алёна сделала глубокий вдох и подняла взгляд, полный твёрдой решимости. И я верю, что ты сможешь принять верное решение. и найти слова, чтобы объяснить Диме решение сына. А я поддержу тебя в любом случае.